Примчался Фолиантов. «Что было? Слезы, истерика! Так ты, — говорит, — думаешь, что я тебя из-за денег люблю? Уходи!» Два часа на коленках стоял. Сказал, что если не возьмет, пойду и утоплюсь в Босфоре. Она страшно испугалась. Заплакала еще раз и взяла. Просила только брату не говорить. «Вот видишь, как все хорошо!» Через два дня случилось происшествие, которое потрясло не только Фолиантова, но и меня.